Интерлюдия. 1535 год не принес счастья Мюнстеру. Захватив город, разъяренные ланскнехты убили сотни жителей, а оставшихся отправили искупать свою вину перед Господом и Его святейшеством на галеры. В январе 1536 года у подножия церкви святого Ламберта на Рыночной улице казнили бывшего короля Иоганна фон Лейдена и бургомистра Бернхарда Книпердолинга. Смерть была мучительной. Им вырвали языки, горячими щипцами терзали тела и, в конце концов, пронзили сердце раскаленным кинжалом. Видя, как мучается собрат, Книпердолинг попытался задушить себя железным ошейником, но не сумел. Палач привязал его за руки и ноги, чтобы он больше не мог навредить себе и продолжил свою работу. Каждый получил столько, сколько ему причиталось. Так пал Новый Иерусалим. Хотя в последний год Фауст скептически смотрел на анабаптистов, людские страдания никогда не оставляли его равнодушным. После бегства из захваченного Мюнстера доктора обуяла новая идея. «Оружие», — твердил он, — «будь у них оружие, что сильнее пороха, ни бы не случилось. Одержимый этим замыслом, Фауст сделался энергичным и сосредоточенным. Чтобы добыть деньги на эксперименты, он соглашался на любые заказы, будь то гороскоп для какого-нибудь вельможи или несложный алхимический фокус на потеху местному бургомистру. Для приумножения средств он даже приобрел несколько серебряных шахт, но дальше его предприимчивость не заходила. Наконец доктор получил приглашение от Ганса Людвига фон Штауфена и отправился к нему в штауфен им Брайсгау, небольшой городок в предгорьях Шварцвальда. Кристофу уже порядком утомили их перемещение, и он был только рад где-нибудь задержаться. Он, правда, рассчитывал, что жить они будут в замке этого самого фон Штауфена, на пологом, обсаженном виноградниками холме, над городом. Но Фауст не хотел привлекать к себе лишнего внимания поэтому они остановились в обычном трактире под названием «Штауфенские львы». Их комната номер пять была обставлена сдержанно и скучно. Одна только голова льва, вырезанная на изголовье кровати, смотрелась величественно и помпезно. «Выбирай крестов сам», он предпочел бы что-нибудь пороскошнее, но его никто не спросил. В спальне было тепло и сухо, этого довольно. «То, что нам сейчас нужно» заметил Фауст. Целыми днями доктор пропадал в замке, а в трактире появлялся только после темноты. Кристофу впервые в жизни было решительно нечем заняться. Он много бродил по Штауфену, который ему в целом нравился. Облицованные камнем фасады домов, изогнутые узкие улочки и ручейки, что текли по всему городу, своим легким шумом напоминая шепотки заговорщиков. Но вскоре и прогулки Кристофу наскучили. Тогда он пришел к безрадостной мысли, что безделье хорошо лишь, когда перемежается с трудом, а иначе оно теряет вкус и прелесть. Однажды Фауст изменил своему распорядку и с утра в замок не поехал. Вместо этого он велел Кристофу собираться и седлать лошадей. А потом повез его в глубь Шварцвальда, туда, где громадные ели, Высасывают из неба весь свет, оставляя земле лишь прохладную тень. «Решили принести меня в жертву как девственника?» — спросил Кристоф. Доктор улыбнулся, но не стал острить в ответ. Оказалось, он хотел показать Кристофу дом, скрывавшийся в глубине леса. Тот был старый, темный и неприветливый, с загнутыми вовнутрь крыльями, объединенными деревянной галереей. Когда-то, вероятно, перед домом был разбит сад, но бывшему хозяину не было до него никакого дела, и участок зарос травой. Высохший фонтан с каменной статуей позеленел от мха и плесени. «Унылое местечко», — подумал Кристоф, но промолчал. Оказалось, правильно сделал, потому что Фауст неожиданно обернулся к нему и сказал, указывая на дом, «Это тебе». Кристоф хотел переспросить, Но доктор поднял руку, запрещая ему говорить. «Тебе достанется после меня много всего. Шахты, земли и серебро», — продолжил он. «Но это поместье, Крестов. Не то, что ты унаследуешь. Это подарок, чтобы ты меня помнил». Крестов сглотнул. В горле неожиданно пересохло. «Так ведь, пока вы скончаетесь, — пробормотал он, — этот дом в труху рассыплется». Он был горд собой, потому что вовремя прикусил язык и не сказал «это развалюха». «Молодец, Крестов». Но Фауст не улыбнулся. Он в последнее время вообще улыбался редко. «Не беспокойся», — ответил он. «Ждать осталось не так долго». Крестов тогда ничего на это не ответил. Сказать по правде, он постарался выбросить эти слова из головы уже в следующее мгновение. Одна только мысль о смерти Фауста приводила его в такой ужас, что все тело каменело. Взглядом он искал и находил в лице Фауста едва наметившуюся тень прежней усмешки. «Все будет хорошо», — твердил он себе. «Все будет хорошо еще много лет, так долго, что этот дом успеет окончательно обветшать и рухнуть, прежде чем доктор умрет». Ранним утром апрельского дня 1540 года в Штауфенских львах прогремел взрыв. Он разбудил хозяина и его жену, которые сразу догадались об источнике шума. Кроме комнаты номер пять, постояльцев в этот день в трактире не было. Трактирщик долго мялся у двери, кряхтя и покашливая. Накануне человек в красном плаще, с аккуратно подстриженной бородой, Созвал к себе гостей и кутил с ними до самого утра. То и дело он посылал на кухню за вином и приказывал ставить на стол лучшее мясо. Гости разошлись, только когда луна уже сползла к самым крышам. Трактирщик хотел узнать, все ли в порядке у достопочтенного господина, но дверь ему никто не открыл. Приложив ухо к замочной скважине, он не услышал ни звука. На случай чего... У хозяина имелся запасной ключ, но он так и не решился им воспользоваться. Кристоф Вагнер не слышал взрыва. Эту ночь Фауст велел ему провести в новом доме в Шварцвальде. Сказал, что хочет покутить с друзьями без свидетелей. «Что вы мне там прикажете делать?» — удивился и обиделся Кристоф. «Он бы тоже, между прочим, хотел покутить. Можешь напиться до беспамятства, друг мой?» В погребе хранятся две бочки с отличным вином. Я договорился с бывшим владельцем, что вино останется нам. А суши и хобби, если сможешь. Я разрешаю. В котором часу я буду нужен вам завтра?» Доктор задумался, пожевал губами. «Можешь не спешить. Приезжай к полудню». Крестов провел самую тревожную ночь в своей жизни. Тревожнее даже той, когда люди князя-епископа ворвались в город. Он не взял в рот ни капли спиртного, покружил вокруг бочек, но так и не смог к ним прикоснуться. Оставаться одному в холодном полузаброшенном доме оказалось жутко. Кристоф припомнил, что еще ни разу за свою жизнь не ночевал совсем один. А тут еще и дом не посреди города, а в лесной чаще. Снаружи не скрипят колеса телег, не переругиваются стражники — не стучат деревянными ботинками пьянчуги, возвращаясь домой из кабака. В такой тишине Крестов не бывал ни разу. Мебель в доме имелась, хотя и немного. На втором этаже отыскалась кровать, пригодная для сна. Крестов полночи проворочился сбоку на бок и под утро забылся коротким беспокойным сном. Фауст просил явиться к полудню, но уже к семи Крестов понял, что не пробудет в этом доме ни часу дольше. Где те блаженные времена, когда Фаусту или Мефистофелю приходилось будить его тычками и затрещинами? Он и сам не понял, от чего так неистово гнал несчастного коня. Быстрее, быстрее, лишь бы вырваться из этого проклятого леса. На пороге трактира его неожиданно встретил хозяин. При виде его озабоченного лица, Кристоф догадался, что-то не так. Слава Богу, вы тут! Ни один трактирщик еще не приветствовал его такими словами. «Господин ваш с самого вечера не покидал своей комнаты, а утром я услышал шум, словно бочка с порохом взорвалась. С тех пор там тихо, на стук не изволит отвечать». Крестов бросил слуге поводья. «Так чего же ты, дурная, твоя голова, не зашел и не проверил?» Трактирщик развел руками. «Так и я стучал, даже наружу вышел». Окна закрыты, ставни целы. Не вламываться же мне к почтенному гостю в самом-то деле. В самом деле. Зачем-то в полголоса повторил Крестов и направился к лестнице. Чудовищные мысли метались у него в голове. Что, если Мефистофель все-таки убедил докторов бесполезности глупого слуги и они решили улететь без него? Учитель ведь такой наивный. Но ничего, успокаивал себя Крестов. Если и так. Он объездит Германию вдоль и поперек, пока они снова не встретятся. Он немного постоял перед дверью Фауста, не решаясь постучать. Наконец прочистил горло и решительно стукнул кулаком покрашенному дереву. «Мой господин, я здесь! Может, вам завтрак подать?» С той стороны ему ответила тишина. «Не то спокойствие, которое царит в комнате, где кто-то спит, а пустая». «Равнодушная тишина безлюдного жилья». Кристоф еще немного постоял на пороге, а затем спустился и взял у трактирщика запасной ключ. Он распахнул двери, ожидая увидеть пустую комнату, где не будет ни вещей, ни следов того, что тут кто-то жил, если не считать грязных тарелок на столе. Он совсем не был готов к открывшейся перед ним картине, а потому застыл на пороге, пока разум медленно принимал увиденное. Кто-то мертвый в одежде Фауста лежал ничком на полу. Вместо головы у него была мешанина из крови, мозга, волос и осколков черепа. Левая рука и правая нога были оторваны, плащ покрыт свернувшейся кровью. В воздухе висел запах крови и серы. Кристоф простоял неподвижно полчаса или даже больше. Ему не было страшно. Его словно кто-то незримый замуровал в собственном теле, не давая ни пошевелиться, ни испытывать какие-либо чувства. Разрешалось только отмечать и запоминать, как во время учебы. Нельзя зевать и ловить ворон. Нельзя рисовать гениталии на полях книг. Нельзя отпускать скобрёзности, только усидчивость и внимание. На столе лежит конверт из плотной бумаги, скрепленный красной печатью. Рядом стоит единственный кубок, из которого накануне должно быть пили вино. Кровавые отпечатки пальцев по всей комнате. На мебели, покрывале, на деревянных панелях. Крестов медленно закрыл за собой дверь, подошел к столу и, найдя там нож, Аккуратно взломал печать конверта. Он даже взялся за спинку стула, чтобы отодвинуть его, но пальцы наткнулись на что-то холодное и липкое. Он вытер руку, не глядя, но ощущение липкости не проходило. Значит, на эту руку больше нельзя смотреть. Ее просто нет. Кристоф осторожно достал из конверта сложенное втрое письмо. Аккуратным разборчивым почерком учителя там было написано. «Мой дорогой мальчик, срок моего пакта с Мефистофелем подходит к концу этой ночью. Как ни прискорбно, прискорбнее, чем это представлялось мне десятью годами ранее, сегодня я вынужден покинуть этот мир и ступить в новый, доселе мне неизвестный. Я никогда не питал иллюзий, что мне удастся провести Мефистофеля. Более того, я не намеревался этого делать. Он сдержал свое слово, и как порядочный человек я сдержу свое и спущусь в ад, подобно Данте и Вергилию. Правда, пока не могу определиться, место ли мне на шестом круге, на третьем поясе седьмого или же в четвертой щели восьмого круга. Надеюсь, ад похож на тот, что на картине Боттичелли». Если верить Данте, на шестой круг попадают еретики и лжеучители. В третий пояс седьмого круга — те, кто глумится над Богом, богохульники, и естеством — садомиты. Четвертая щель восьмого круга — место для прорицателей и звездочетов. «Хочу верить, что ты хорошо отдохнул и подоспел к полудню. Мне было бы грустно думать, что минувшую ночь ты провел в тревогах. Но я знаю тебя». Ты умеешь веселиться так, как не умеет никто. Это мне в тебе всегда нравилось. Твоё жизнелюбие не раз скрашивало мои дни, и я особенно благодарен тебе за него. Надеюсь, что в час потрясения ты покажешь миру свою особую стойкость. Я не знаю, как все будет. Не знаю, что ты увидишь, когда войдёшь в комнату. Надеюсь, все окажется не слишком отвратительно. Жаль, что ты не сможешь мне об этом рассказать а если зрелище приведет тебя в ужас, мужайся. В половину первого доверенный человек приедет забрать мое тело. Мне бы не хотелось создавать неприятности хозяину трактира, который привечал нас так тепло и любезно, потому постарайтесь перенести меня в карету, не привлекая внимания зевак. Если в комнате останется беспорядок, прошу тебя, принеси трактирщику мои глубочайшие извинения, и компенсируй любой ущерб. Все мои деньги теперь твои. Это же касается земель и всего, что мне удалось накопить неправедными трудами. Я мог бы сказать «трать с умом и избегай мотовства», но, Господь-свидетель, я этого не хочу. Пей, кути, играй и наслаждайся. Я желаю, чтобы ты прожил яркую, страстную жизнь и где-нибудь обрел то, что я не сумел тебе дать, пусть даже временами хотел. Но от этого греха я удержался. Прошу тебя только об одном: не связывайся с демонами. Помни, что они находятся среди людей, чтобы искушать и обманывать. Не повторяй моих ошибок. Демоны пообещают исполнить любые твои желания, но в конце ты останешься выпотрошенным, как рыба на рынке. Я жму твою руку, и со спокойным сердцем отпускаю тебя в твой собственный путь. Пускай он будет интересным. С теплотой и благодарностью, твой учитель, Иоган Георг, Фауст. Кристоф Вагнер аккуратно одной рукой сложил письмо и вернул его обратно в конверт. В ушах, как колокол, гремели строки. Они пообещают исполнить любые твои желания».